Глава 29 Во избежание столкновения с патрулем конфедератов Змей совершил прыжок в пределах своей возможной дальности действия, аккуратно границу кластера Б-3 или Русского Звездного Королевства «Северная Корона». Выйдя из портала, он примехонько угодил в расставленную ловушку или русских пограничников, перехватывающих тут с помощью артефактов корабли контрабандистов. Небольшая боевая группа, состоявшая из эсминца, пары корветов и Джона, моментом зафиксировала гравитационные лучи на маленьком катере Беркутова. Затем, когда пленник обреченно погасил двигатель, его потащил к себе флагман эскадры эсминец Неряха, широко распахнув створки приемного ангара. Ожидая стыковки с последующим заходом на борт хозяев здешних территорий, Человек проигрывал в мыслях придуманную наспех правдоподобную легенду для своей легализации, а вредный симбионт, не щадя его нервы, к этому случаю даже воспроизвел в голове торжественный имперский марш, который Олег еще с детства терпеть не мог. ту ту ту ту ру ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту «Прекрати этот пафос! Мы же не сбежавшая от отца звездная принцесса! Да и нас там ждет наверняка не черный лорд!» Землянин поморщился и внутренне подобрался, услышав ляз захватов. «Мочить погранцов я во всяком случае не собираюсь. Даже не провоцируй!» «Это скорее ты у нас, черный лорд! И это им надо быстрее спасаться от тебя, пока не поздно!» Продолжил глумиться виртуальный юморист. Внешний люк был быстро вскрыт. По коридорам разнеслось топание рифленых сапожищ пограничной службы досмотра. Первым делом гости направились в рубку, чтобы взять под контроль управление судном и в случае чего успеть арестовать полетную документацию. Мужчина спокойно дождался появления военных и по их убедительной команде с направленными в грудь бластерами поднял вверх руки. Вперед вышел массивный коренастый офицер, Его лицо наглухо скрывал поляризованный шлем, но это не мешало транслировать наружу громкий грубый голос мужлана. Ага, попался мерзкий рабит. Допрыгался! Имя, должность, цель полета. Что везем? Требовательно рявкнул он, подкрепляя тычком ствола. Олегус, ваша смелость! принялся коверкать слова космонавт, вспоминая, как это делали самцы рабитов. Личный помощнику герца Гасджан Эльдрина из рода Фальденрес! «Возвращаемся с дипломатической с командировки, из с груза нету, с визу больного хозяина, с звездный кластер опять в столицу с Адриэр». Подобострастно проблеял он, входя в роль. «Я смотрю, ты шибко образованный, ушастый. Даже слова правильно умеешь выговаривать. Ладно, проверим». Командир посторонился. «Веди к своему господину». И снова подтолкнул зайца вперед, чтобы пошевеливался. Тут на его руке засветилась голограмма одного из оперативников таможенной группы, которые изучали содержимое трюма. Боец, очумевшими от чего-то жутко увиденного, глазами быстро и эмоционально затораторил. «Ваша светлость тут! Вам надо самим взглянуть! В грузовом отсеке все заставлено сплошь холодильными камерами! И что в них? Контрабанда деликатесов с Мабуты". «Ха!» — решил пошутить старший, предвкушая размеры призовых которую получит лично он от захвата ценного груза. «Нет, холодильники, набиты штабелями из замороженных трупов эльрусов в форме нашего флота», выпалил подчиненный. «Упс. Нужно было самим заранее посмотреть, что везем. Скорее всего, это экипаж разведывательного корабля-герцога, который приготовили на корм рептилоидам», запоздало похватился помощник. «Ах ты, тварь! Пиратствуешь!» тыло коллегу прилетел приклад бластера. На Наниты смягчили удар, но на какое-то время сознание погасло. Очнулся Беркутов уже в тюремном отсеке, где три глухих стены, потолок и пол были из незнакомого прочного материала, а четвертая на вид вроде казалась хрупкой и прозрачной. Но это ощущение было обманчиво, на самом деле она состояла из мощного силового поля, которое расщепляло все, что в него попадало. Об этом первым делом оповестил ординарец, чтобы хозяин случайно не рискнул в него чем-нибудь ткнуть. Затылок уже не болел. Наниты свою работу по обезболиванию и восстановлению тканей выполняли на 5 баллов. Оставалось только принять решение. Находиться тут дальше, чтобы узнать, чем закончится вся эта история, или уйти хронопрыжком в надвремени. Никакие стены этому не смогут помешать. «Спешим сообщить, что нам надели антимагический ошейник наподобие того, что был на нас во времена битвы на арене. Он вытянул все запасы маны. Хочешь, не хочешь, придется ожидать развязки этих событий», — сообщил очередную порцию неприятностей скин. «Что же мы так по-глупому каждый раз влипаем, как кур -вощи? «Пора уже положить этому конец!» Человек от досады не рассчитал и стукнул в стену, отчего пошел мощный гул с вибрацией, которые явно не должны были быть после удара Рабита. Это привлекло внимание стоявшей неподалеку охраны. Два высоких блондинистых эльруса в скафах тюремной охраны испуганно покосились на бешеного кролика с горящими от гнева глазами и срочно вызвали командира, который вскоре появился в помещении караульной. Но это был не тот, что треснул по темечку, а совсем другой персонаж. В комнату вошла стройная, прекрасная, закованная в бронированный скаф эльфийка. Распущенные длинные белые волосы, бледная кожа, тонкие черты лица, символы на гербе. И то, как вытянулись охранники, говорило об ее принадлежности к одному из великих родов королевства. Настоящая знатная высокородная породистая Эль-Русска. Подойдя вплотную к энергополю неспешной пружинистой походкой, она изучающе уставилась пронзительной синевой своих глаз, рассматривая заключенного. «Отключите барьер!» Спустя минуту приказала женщина нежным мелодичным голосом, переливающимся словно колокольчики. «Госпожа, но этот пират-звероморф очень опасен. Только что он показал, на что способен, заставив от удара сотрясаться весь тюремный блок». Тюремщики попытались достучаться до чувства самосохранения красавицы. «Делайте, что велено. На нем мошенника нам не бронеска в последнего поколения». Для подтверждения своих слов она сжала кулаки в боевых перчатках. «На ней ударные магические перчатки». «Нужно быть очень осторожными, чтобы не попасть под их раздачу», предупредил симбионт, различивший опасную оснастку. «Как прикажет командующее! С поклоном бойцы отошли к пульту, понажимали там на кнопки и дезактивировали поле в камере. «Выделываешься, науки, иди к мамочке, я преподам тебе урок вежливости, заодно распрошу кое о чем», дерзко поманила к себе эльфийка. Другой бы сто раз подумал перед тем, как принимать приглашение на танцы от явно коварной дамы в крутом технологичном костюмчике. Но только не полковник земных ВКС. Он смело вышел ей навстречу, расправил плечи и легко увернулся от первого внезапного удара и согнулся от боли. Стерва включила действие ошейника, заставив человека упасть на колени. На ниты снизили чувствительность, но до конца убрать ее не могли. «Делай вид, что нам очень больно, а то она увеличит мощность воздействия» своевременно подсказал Искин. Командирша примерилась для нанесения следующего удара по лицу, пока Олег изображал мучение. «Ловкий, значит, у нас грызун. Тогда держи еще одну оплеуху. Как теперь сможешь увернуться?» Злорадно сквозь зубы оповестила о своих планах девушка и с ускорением вмазала ручным ударным гаджетом. за мгновение до соприкосновения лица с поверхностью перчатки мужчина, сложив длинные уши, поднырнул под руку, Неуловимым движением обхватил ее своей, создав крепкий захват, и зашел ей за спину следом, заворачивая туда же и конечность, другой рукой надавил с усилием через каф на болевые точки, и пульт от ошейника выпал из ослабевшей ладони. Охранники уже было бросились на помощь, но окрик землянина и характерный жест готовности свернуть шею их хозяйки остановил Эльрусов. А теперь, дорогуша, давай спокойно поговорим. Можешь задавать свои вопросы, а я попробую на них ответить в острое ушко прошептал полковник, забыв коверкать слова. Эльфийка ошеломленно хлопала длинными ресницами, не понимая, как ее опытного бойца-рукопашника спеленал какой-то рабит. Чувство неизведанного доселе страха посетило ее. Подобным образом так с ней еще никто не обращался. Слова сами собой застряли в горле, наружу вырвался только хрип. «Если ты пообещаешь мне, что больше не будешь применять свою игрушку на моей шее», «То я отпущу тебя, и кивни, если согласна!» Получив вялый, испуганный кивок, мужчина освободил захват и вернулся к себе в конуру на лавку, дав возможность светлой госпоже оценить оказанное ей доверие, самой подняться на ноги и принять решение о дальнейшем сотрудничестве. Бойцы немедля подбежали и схватили с пола пульт. Уже направив его на заключенного, со злобными злорадными гримасами на лицах собирались замучить его пытками, но женщина стукнула по руке рьяного помощника, и забрала устройство себе. Слегка хромая и кривясь от последствий крепких земных объятий, она подошла ближе к сидящему человеку. «Убийство флотского экипажа и заморозка трупов в твоих рук дело?» Пристально глядя в лицо Рабита, гневно спросила она. «Нет, я не успел их спасти. И их убили по станции конфедераты во главе с Норико», — угрюмо оповестил мужчина. «Я лишь угнал катер вместе с его высочеством, которые ранее погрузили останки флотских на корм ящеров». Чем докажешь, что не ты убивал их и что не ты пытал герца Гаджан Эльдрина? Он сам и докажет: Я увез Его Высочество к королю. У нас для Его Величества имеются важные разведывательные сведения, касающиеся империи, техноборгов и кое-что другое. Тебе не повезло: герцог не приходит в себя, несмотря на все ухищрения врачей. Его придется вести в столицу, там возможности вывести его искомы будет побольше. Говори мне, что ты хотел передать королю. Эта информация секретная. «Ее можно передать только ему лично». Уперся Олег, понимая, что успех его затеи будет зависеть лишь от попадания информации в нужные уши. «Я герцогиня Айварин из рода Шарандри, командующая пограничной эскадры кластера. Мне можешь доверить любой секрет. Я имею самый высший доступ к штабной информации». Раскрыла свое имя и титул красавица. «Это же сама хозяйка Аши. Намекни ей». Нанит предложил правильную стратегию построения дальнейшего разговора. «Видимо, ее сильно понизили в должности после неудачного похода». «Извините, герцогиня, но я не имею права выдать вам эти сведения. Мне запретила это делать КТР Каирша, заместитель резидента разведки. Можете запросить в дипкорпусе, они ней там знают. К моему сожалению, ее и шеф-пилота Ашу мне также не удалось уберечь от гибели». «Откуда ты знаешь Ашу?» Тут же вспыхнула Эль Русска. «Она лично вместе с Иршей спасли меня из габлейской тюрьмы». «Но она погибла при штурме базы Боргов. Ты не мог ее видеть?» «Нет, госпожа, это правда». Она тогда спаслась в капсуле и попала к пограничникам западной короны. Затем присоединилась к команде господина Джан Эльдрина. У нее были важные сведения по супероружию Боргов, которые перед смертью передала мне. «Отвезите меня к королю, и вы не пожалеете». Человек вывернул всю историю наизнанку, но в целом все было почти так. «Расскажи мне, что произошло с экипажем, герцогом и его помощницами!» Глаза воительницы непроизвольно увлажнились. Его высочество покинул халифат на своем корабле и отправился к точке будущего рандеву, чтобы его имя, как дипломата, не связались с некими событиями, происходившими на Эндеркусе. Мы же с Катерками должны были проследовать туда следом после завершения оперативного задания. Прибыв к месту встречи, обнаружили лишь обломки его корабля. Проведя расследование, следы вывели нас на повстанцев в конфедерации рептилоидов. Во время захвата орбитальной базы, висящей на орбите планеты по выращиванию молодняка, выжить удалось только мне. Девушки погибли, спасая господина, я отбил заправленный и исправный катер, перенес туда его тело и стартовал к вам. Вот вся история. К пиратам я не имею никакого отношения. Прошу меня освободить и снять ошейник. Олег вложил всю свою харизму и красноречие в рассказ. Надеюсь, что его слова тронут душу растроганной эльфы.